Глава 27. После сна идти стало и легче, и тяжелее. Ход, по которому ходили люди, как-то незаметно перешёл в какие-то пустоющие от норки. Несколько раз приходилось возвращаться и выбирать другой путь. Под ногами валялись осколки камня, какие-то доски и палки, а однажды женщины наткнулись на скелет, прикованный в углу. К счастью, это был всего лишь скелет собаки или какого-то другого, не слишком крупного животного. Но струхнули дамы изрядно. Может, поэтому, отыскав более-менее сухой и чистый уголок, дамы упали прямо на пол, расстелили изрядно потрепанную полость и забылись сном. А проснулись от визгливого возмущения странного кривоногого человечка в сюртуке табачного цвета. Что за безобразие? Кто посмел забраться в запретные ходы подземного города? Вопил незнакомец так, что у Кати заболела голова. Только воспитание не позволило ей грубо оборвать неприятные крики. «Сударь», — вежливо сказала она, — «мы заблудились и были бы вам очень благодарны, если бы вы нашли время проводить нас наружу». «Что? Куда наружу? Зачем наружу? Да я вас сейчас в голове нашему сдам на опыты!» Человечек от злости и раздражения не мог устоять на месте. То и дело подпрыгивал, потрясая тростью с модным хрустальным набалдашником. Однако Катерина чувствовала себя не то больной, не то отравленной, поэтому приложила к виску помоловочный браслет, надеясь, что прохладные камни помогут унять боли и сосредоточиться. В голове сразу стало легче, а человечек перестал кричать и прыгать и ухватил девушку за руку. попытался стёрнуть украшение, расстегнуть замок, сорвать, и когда боль стала невыносимой, Кати пришла в себя и хладнокровно пнула наглеца в голень носком красивого зимнего ботинка. "Что вы себе позволяете, сударь?" строгим голосом спросила она. "Откуда у вас эти камни?" визгливым фальцетом прокричал незнакомец. "Это мой помолвочный браслет", с достоинством ответила леди Абермаль, аккуратно усаживаясь на сбившейся подстилке. Мой жених, граф Варвик, тут внимание Катарины отвлёк болезненный стон. Леди Клэрэнс проснулась и тоже явно чувствовала себя плохо. Пока девушка хлопотала над тётушкой графа, помогая ей сесть и обтереть лицо влажным платком, человечек пометался вокруг, словно спятивший светлячок, а потом резко остановился. Значит, невеста ключа коронации, прищурился он. Господин будет доволен. Идите за мной. Сударь, укоризненно ответила Катерина. Мы очень долго блуждали по катакомбам, устали, замёрзли, выбились из сил. Леди Кларисс жизненно необходимо чашка чая и плотный завтрак, а я не отказалась бы от умывания. Бабы завёлся было человечек, но вдруг осёкся и заюлил. Сейчас всё организуют дамы. Не извольте беспокоиться, господин. Кати ощутила перемены вокруг и подняла голову. В стороне, в глухой тени, скрывающей малозаметный проход, стоял очень странный мужчина. Он весь был серым: глаза, волосы, одежда, кожа. У графа тоже были серые глаза, но другого оттенка, грозовые, а этот мужчина казался частью тени, в которой стоял. "Миледи", он медленно наклонился, не опуская глаз и не теряя достоинства. Не ожидал нашей встречи, но рад знакомству. Позвольте представиться. Граф Леверлин. Очень приятно, милорд, ответила ему леди Летисия. Перед вами леди Кларисс и леди Абермаль. Сейчас вам окажут всю необходимую помощь. Серый человек приблизился. А после я буду счастлив в беседе с вами. Громкий человечек и слово сказать боялся, пока шла светская беседа. Зато потом развил бурную деятельность. Через несколько минут в каменном отнорке появились крепкие мужчины в серых, неприлично облегающих тело костюмах. Они молча подхватили леди Кларенс и Катарину на руки и понесли куда-то, быстрым шагом. Возмутиться дамы не успели, граф Леверлин сказал им с подкупающей вежливостью и искренностью. Любой другой способ передвижения займёт часы, леди, а нам надо поспешить. Граф уже ищет вас, а мне не хочется впускать в мои подземелья королевских ищейек. Обе леди благоразумно промолчали. Минут через 20 быстрый бег по коридорам и тоннелям закончился у ворот. Обыкновенные ворота из тёмного моренного дуба. Едва ноги дам коснулись земли, их носильщики испарились, а вот серый человек очутился рядом и подержал леди за руки. Добро пожаловать в мой дом, леди Кларисс. Я понимаю, что вы не хотите оставлять леди Абермаль одну, но в моём доме хватает женщин, а вас позаботятся. И чтобы это сделали быстрее, я предоставлю вам соседние покои. Жду вас в гостиной. С этими словами хозяин подземного лабиринта передал гостей на руки нескольким румянным и весёлым горничным, а сам удалился в полумрак коридора. Кати не заметно выдохнула с облегчением. Всё же присутствие этого человека её напрягало. Служанки растерялись и приняли гостей по высшему разряду. Катарине предложили горячую ванну с травами, что было очень актуально после нескольких дней в заперти и длительной прогулки по катакомбам. Её хорошенько отмыли необычными зелёными лепёшками, похожими на грибы. Грибы и есть, леди, хихикнула горничная, услышав вопрос. Они на стенах тоннелей растут. Их собирают, сушат и делают из них разные полезные вещи. Губки вот для мытья или вместо пакли на факелы наматывают. Иногда вот земляным маслом напитывают и в печке кладут. Здесь много всего необычного. Здесь, под землёй. А вы как здесь ощутились? Кати поняла, что ей выпала уникальная возможность побольше узнать о том самом легендарном тайном городе, и вцепилась в новые знания, как бульдог в кусок мяса. Да просто всё, миледи. Девушка помогла леди Абермаль завернуться в простыню и прилечь на кушетку, чтобы помощницы обработали купальщицы ногти на руках и ногах, а также высушили роскошные чёрные волосы. Мы нанялись сюда на работу. Милорд Леверлин каждые 3 месяца привозит сюда из своего дома желающих много. Под землёй хорошо платят, кормят, а потом мы возвращаемся наверх и едем в его поместье. Там тоже работаем, но обязательно на солнышке, чтобы вернуть румянец. А потом кто пожелает снова сюда. Разумно, согласилась Катерина. И много желающих вернуться. Так парни хотят на дом или на коня заработать. пожало плечами служанка, берясь за гребень. А мы, на преданная. Да и те, кто у графа хотя бы дважды поработали, надёжными считаются и трудолюбивыми. За таких и замуж не страшно. Под болтовню о бытовых подземных чудесах, девушки быстро привели леди Бермаль в порядок и предложили ей вместо её потрёпанного бального туалета уютное домашнее платье винного цвета. Больше на ваш рост ничего не найти, ми леди. Это всё, что у матушки графа отыскалось. повинователась горничная. Благодарю, отозвалась Катерина, рассматривая себя в тёмном полированном камне, заменяющем зеркало. Темновато, вздохнула служанка, поднося светильник поближе к резной каменной раме. Но тут другие зеркала не держатся. Почему? удивилась Катей. Чернеют, плесенью покрываются. Сыровато тут, хоть и топим изрядно. Девушка кивнула на камин, полный горящих кусков угля. Если вы готовы, миледи, позвольте проводить вас в гостиную. Лорд ждёт. Леди Абермаль бросила ещё один взгляд в зеркало и вышла вслед за служанкой. Каменный пол коридора устилала свежая циновка. Через равные расстояния горели светильники, но Катерина шла медленно. Тонкие шёлковые туфельки без пяток, но на каблучках были непривычны и соскальзывали с ноги. Горничная понимала затруднение гостьи и тоже шла неторопливо. Так получилось, что в гостиную они вошли, когда граф Леверлин и леди Клэрэнс уже сидели у камина и пили чай с бисквитами, обмакивая длинное печенье в душистый сироп, изрядно сдобренный ромом. Добрый вечер, миорд, ми леди. Леди Абермаль, хозяин дома встал, приветствуя гостьью и предвинул ей уютное кресло. Прошу вас, выпейте с нами чаю. Леди Литиссия рассказывает мне о ваших приключениях. Кати Села приняла чашку из рук разрумянившейся тётушки Варвика и, отпив глоточек, взглянула на лорда Леверлина. Благодарим вас за спасение, ми лорд. Мы уже почти отчаялись выбраться из каменных коридоров живыми. Серый человек бросил на девушку задумчиво-острый взгляд и ответил: "Моя заслуга здесь очень мала, ми леди. Я не могу понять, как вы именовали все те ловушки и опасности, которые перекрывают путь к тайному городу. Ловушки: Кати поставила чашку, чтобы скрыть невольную дрожь пальцев. На вашей одежде нашли чёрные споры. Их рассыпает один из видов тоннельных грибов, чтобы продолжить грибницу. Человек или зверь, попавший под чёрное облако, засыпает и не просыпается никогда, становясь пищей для новой грибницы. Катерина передёрнула плечами и поспешно обмакнула печенье в сироп. Такие страшные новости стоило запить чаем. А почему мы не пострадали? удивилась леди Кларисс. Голова у меня до сих пор кружится, но не так уж и сильно. Это и удивительно, граф Леверлинг перевёл взгляд на тётушку Варвика. Ещё на вашей обуви обнаружен помёт тоннельных крыс. Они, знаете ли, могут вырастать до размера средней собаки и опасны не только острыми зубами, но и количеством. Из волос служанки вымоли клочки паутины ядовитого паука. С плащей сняли клочки шерсти подземных ворлоков, а с нижних юбок тоннельных бог примерских созданий, способных обескровить взрослого сильного мужчину за несколько часов. Да мы переглянулись, сглотнули и одновременно потянулись за бутылкой ликёра, забыв про вежливости и этикет. Любая из этих напастей могла убить вас за несколько часов, а вы бродили в лабиринте несколько дней. Кстати, вы знаете, леди, какой сегодня день? Катерина и леди Летиция постарались посчитать. Их похитили в ночь после помолвки. Приём давался за 3 дня до Нового года. Еду в каморку им приносили 4 раза и столько же раз меняли горшок. Значит, можно предположить, что они пробыли в подвале 2 дня, а на третью ночь сбежали. Сколько они блуждали в катакомбах? Спали однажды, значит, минимум 2 дня, второй или третий день после Нового года? Неуверенно предположила Катерина. Да, пожалуй, второй. Добавила леди Летиция. Шли мы медленно, из-за меня и уставали быстро. Сегодня восьмой день после Нового года, строгим тоном сказал мужчина. Граф Варвик уже 10 дней ищет свою пропавшую невесту, подняв на ноги всю тайную службу. Да мы застыли соляными статуями. Поэтому я ещё раз спрашиваю вас, леди. Последнее слово, мужчина выделил особо. Где вы были и что делали? Этот его сухой и подозрительный голос вдруг заставил Катарину успокоиться. Не первый раз она оказывалась в ситуации недоверия. Мы можем рассказать вам всё в подробностях, сказала она ровно, словно разговаривала с малышом-племянником. А вы проверите мои слова. Но если вы считаете, что мы с леди Кларисс не те, за кого себя выдаём, пригласите магов. Я готова пройти любую проверку, потому что не чувствую за собой вины. Граф Леверлинд задумался и кивнул. Я приглашу знакомого вам мага. У него есть редкая способность. Он может превращать в иллюзии слова других при условии, что слова правдивы и человек действительно видел то, о чём говорил. По звонку колокольчика в гостиную заглянул лакей, и ему был передан приказ пригласить мистера Броукса и лорда Смелга. В самое короткое время в гостинной появились уже знакомый Кати человечек в сюртуке т абачного цвета и весьма лощёного вида бледный юноша с холодными зелёными глазами. Ми лорд, мистер Броукс, хозяин подземелья вежливо кивнул мужчинам на стуле. Я пригласил вас по важному делу. Вы, Смелк, будете независимым свидетелем, а вы, Броукс, покажете нам, где же наши гости бродили почти 10 дней. Мужчины вежливо кивнули, не обращая внимания на то, что их не представили. Кати поёжилась, что вот и шанс для неё увидеть в работе тайную службу короля. Вежливый голос человечка прервал размышления девушки. Простите, милорд, но разум юной леди защищён призрачными бриллиантами. Я ничего не могу поделать. Значит, мы попросим леди Кларисс поделиться с нами воспоминаниями. Прошу вас, миледи, назовите своё полное имя. Летися, Каролина Маргарита де Анфан, леди Клэрэнс. С несколько недовольным тоном отозвалась тётушка графа Варвика. В воздухе тотчас развернулся пожелтевший свиток с эмблемой храма. Кати прижала пальцы к губам, чтобы не ахнуть. Перед ними висела иллюзия свидетельства о крещении. Замечательно, одобрительно кивнул Леверлен. А теперь прошу вас вспомнить и рассказать всё, что происходило с вами с самого начала. Леди Кларисс выпрямилась, сложила руки на коленях и чуть опустив отяжелевшие веки, заговорила: Мы вышли из оранжереи.